Однажды ночью по сумрачному зимнему лесу двигался огромный сугроб. Впереди бежала черная лохматая ворона и что-то бормотало себе под нос. — Прямо, прямо, прямо, налево, прямо. — Сугроб! Обрушился И из-под снега показалась Голова волка Закоченел Шутка ли через весь лес Под снегом На пузе прополз Так ведь тебе зато никто не видал А увидали б закричали Волк, волк И все наше дело бы Лопнуло Далеко еще А вон их где Серый посмотрел в ту сторону, куда ему указала ворона, и увидел ледяную избушку. Это была зимняя резиденция Деда Мороза. Как раз в эти минуты старик готовился к новогодним торжествам. Алло, Снегурочка, здравствуй. Значит, елку Снеговик привез, украшение тоже. Хорошо. Снеговика с машиной не задерживай. У меня времени в обрез. Мне еще к лесным зверятам съездить надо. Что? Уже поехал? Ну, добро. Не успел Дед Мороз положить трубку, как раздался стук в дверь. Кто там? Дверь отворилась, и в избушку вбежала рыдающая ворона да что случилось? Воробышек себе ножку сломал, крылышко помял лежит замерзай Ах, горе какое! Ах, бедняжка! Дорогу покажешь? А как же! Тут недалеко. Дед Мороз бросил все дела, встал на лыжи и побежал следом за вороной. А Серый Волк тем временем выбрался из укрытия и помчался в избуху. <реклама> наперво он напился горячим чаем, чтобы немного согреться. А затем начал хватать игрушки Приготовленные Дедом Морозом для детворы И бросать их в большой мешок Пока волк хозяйничал в избушке Ворона уводила Деда Мороза Все дальше и дальше в лес Где же воробушек? Не то его снегом занесло Не то давно улетел он И то и не было его совсем. Может быть и не было. Может быть и я ошиблась. А может быть просто пошутила. ох ты негодная! Дед Мороз замахнулся на ворону лыжной палкой. Но старая плутовка щелкнула. клювом сорвалась с ветки и была такова. Тем временем к ледяной избушке подкатил грузовик снеговика. Алло, шеф! И <соединяющие> сейчас, сейчас выхожу. Всполошившийся волк напялил на себя шубу, шапку и валенки Деда Мороза, а вдобавок приклеил бороду и усы. Через минуту он вышел на крыльцо, волоча за собой мешок с подарками. Следом за ним Ковыляла, переодетая снегурочкой, ворона Поехали! Снеговик нажал на газ И грузовик сорвался с места В это время к избушке подбежал настоящий Дед эй, Мороз Эй, куда ты? Ничего не пойму, почему уехал Снеговик? Снеговик же пока ничего не подозревал Он отчаянно крутил баранку грузовика, подгоняемый переодетым волком Быстрей! Что-то голос вашего какой-то не такой Не знаю, простудился, наверное Бронхит! Велела вам торопиться Велела ехать прямо на елку Чего ты чё, велела, велела? А я тебя велю прямо к зайцам ехать Зачем к зайцам? Ведь Сегурочка велела К зайцам! К зайцам, Илья! Хорошо, шеф, к зайцам, так к зайцам И грузовик на полном ходу Проскочил мимо полянки Где собрались на новогодний карнавал Лесные звери Дедушка, ворожь, Ура! Ура! Ура! А ну, отсюда, негодный! Услышав это, снеговик начал кое-что подозревать. Скажите, шеф, а почему у вас такие большие зубки? Крути баранку до да помалкивай. Вот тут-то снеговик и... И догадался, что перед ним не настоящий Дед Мороз. Вылезай! В чем дело? Что за безобразие? Узнал я тебя, серый разбойник. Убирайся отсюда! Без меня не уедешь? Ты меня к зайцам отвезешь! Ах так! А ну, подходи! Ну-ка, ну-ка! В лесу Снеговик считался неплохим боксером. Он сжал кулаки и приготовился к бою. Но волк перехитрил снеговика. Вместо того, чтобы драться честно, серый изловчился и выдернул у него нос-морковку. Отдай мой носик! Ах, не заметил снеговик, что за спиной у него стоит ворона. нутовка размахнулась и изо всех сил ударила снеговика мешком по голове. Бедняга тут же превратился в бесформенный сугроб. — Привет! С Новым годом! — Кто куды, а мы к зайцам! Ворона села за баранку грузовика, и злоумышленники скрылись в лесной чаще. Разумеется, зайцы даже не подозревали, что в такую ночь к ним может заявиться серый волк <гаре> Ах, какой я счастливый заяц! У меня четыре сыночка и <гаре> лапочка-дочка Сейчас принесем елочку, украсим ее, а потом, потом Новый год! Кому не открывайте, а то придет серый волк и унесет вас. Ура! Скоро нам уйдет! Ура! Заяц взял зайчиху под руку, и они отправились в лес за елочкой. Когда зайцы скрылись в лесу, серый волк взбежал на крылечко и тихонечко постучал в дверь. Что там? Это я, Дедушка Мороз Ура! Ура! Зайчата очень обрадовались и бросились открывать дверь Но Путин преградила младшенькая сестренка а мама, а мама сказала никому не открывать Так это же Дедушка Мороз Не послушав сестренку Простодушные зайчата пустили волка в дом Дедушка Мороз, какой ты добрый, как мы тебя любим Ах, какая красивая шапочка Посмотрите, посмотрите У Дедушки Мороза такие же ушки, как Деточка Мороз, а. а подарки? Ах, подарки. Сейчас, сейчас. Полезайте в мешок, там будут для вас всякие подарки. Что-то я расчувствовался. Радостные зайчата один за другим попрыгали в мешок. Волк завязал мешок на крепкий узел и направился к выходу. Но тут его окликнула младшенькая зайчишка, которая не полезла в мешок следом за своими братишками. Дедушка Волк! Дедушка Волк, отдайте зайчат папе и маме! Не могу! Они мне самому... Верните зайчат! Ворона подбежала к зайчишке и, подцепив ее клювом за платье, потащила к мешку. Отпусти меня! Но, видать, в эту ночь серый волк и впрямь расчувствовался. Отпусти, ребенка! м Чего, чего? И, ничего не пойму, чего ты говоришь Я тебе говорю, что не отпущу В этот миг зайчишка вырвалась и сиганула под печку Время поджимало, поэтому ворона не стала тратить его даром Пора было уносить ноги Вернувшиеся из лесу зайцы никого в доме не обнаружили Трудно передать горе, охватившее зайца Ой, что такое? А где зайчата? Волк унес зайчат Хорошо, что в это время мимо пробегал на лыжах Дед Мороз Что случилось, заяц? Да что вы все плачете? Волк унес наших зайчат Тревога! По всему большому лесу тревога волк унес зайчат. А волк с вороной брели по темному лесу, волоча за плечами мешок, доверху набитый зайчатами. Забыл нашего уговора. Одного зайчишку мне теперь-очераз никому не найти. Но рано радовалась ворона. Недаром объявил Дед Мороз лесную тревогу. Из-за кустов орешника выскочили медвежата и обстреляли похитителей снежками. Видя, что дело худо, злоумышленники приуныли. Эх, туго нам сейчас придется. Я не прощу тебя, Калисия. Самое главное вовремя смыться. Начали ворона с волком заметать следы. Но зайчата тоже были не лыком шиты. Они прогрызли в мешке дырку и стали выбрасывать наружу подарки, оставляя за волком целую дорожку из яблок, конфет и игрушек. А Дед Мороз в это время вместе с зайцем папой и зайчихой мамой бродили курицы. По лесу, в поисках зайча Следов никаких не видно Смотрите, смотрите да это наша машина Но где же снеговик? Я, я тут, шеф Дед Мороз и зайцы Быстро собрали снеговика Вот только нос-морковку Нигде не могли найти Позвольте, а где же мой нос? Где моя морковка? Нос снеговика Ну с ребенка взять Вот тебе новый нос Вместо прежнего носа морковки Дед Мороз вставил снеговику сосновую шиф Все в машину А где дочка Лапочка? Ну что за непоседа ребенок? Успокойся, она наверное уснула в машине А куда ехать? «Где волка искать?» Тут из-за деревьев выбежала маленькая зайка. «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Смотрите, что я нашла! Вон там!» Малышка протянула Деду Морозу выброшенное из мешка яблоко. Дед Мороз со снеговиком немедленно сели в грузовик и пустились в погоню по свежим следам. А ничего не подозревавший Серый волк Шел по лесной тропинке И довольно ухмылялся Я хитрый старый волк Всех перехитрил Сюда, сюда Волк побежал вон туда Я вижу волка Увидев В фар волк швырнул мешок на снег и поднял лапы вверх. Сдаюсь! Виноват! Вот шуба, вот валеночки. Зайчат верни, волк. Конечно, конечно! Вот в целости и сохранности. А я виноват! И Папочка! Мама, мама! Мои дорогие сыночки! Мои зайчата! Вместе с Дедом Морозом Счастливые зайцы Отправились на полянку К зверюшкам чтобы весело встретить еще один Новый год своей нелегкой, но интересной лесной жизни.